Глава двадцать вторая. «Брежь». «Свист ядер пугал и в то же время был до родного привычен. Слишком много раз мы его слышали. Каждый из нас. Сейчас получить повреждения корабля оказалось бы намного плачевнее, чем обычно». И в то же время внутри сидело ощущение, словно именно этого не хватало всех последних часов. Встряски, порванных снастей, разлетающихся щепок, брызг крови и оторванных конечностей. Как ни странно, одного залпа сантисим и хватило, чтобы устроить всё это. Однако ущерб получился скорее косметическим. Мы успели уйти достаточно далеко. Так что конкретно рапира приняла лишь четыре снаряда, а идущие впереди корабли и вовсе ни одного. Другое дело — головорубы. Будучи последними, их корабли приняли на себя наибольший урон. По крайней мере, это можно было сказать о полуфлейте, у которого грот мачта отломилась у самого основания. Корабль и до этого был уже серьезно покоцан, а теперь... Нет, ему уже не уйти. Даже если Сантисима, как и предполагается, будет перезаряжать орудия больше 10 минут. У полуфрегата имелась другая проблема. Парой минут ранее он ворвался в стан пиратских кораблей араба, чем вызвал у врагов нешуточный переполох. И неостановимо прибывающие парусники выбирали именно головорубов, ведь если остальные наши корабли шли практически в линию, прикрывая друг друга, Топольо фрегат неохотно петлял среди тонущих посудин. Удобная жирная мишень. Хотелось двинуться спасать союзников, но спасать было попросту нечего. Один корабль, потеряв мачту, находился слишком близко к Сантисиме, на второй будто гиеной налетали вражеские корабли, окружая его. У главорубов, конечно, оставались захваченные фрегаты и шхуны, которые шли в нашей колонне. И хоть и получили ущерб, всё же оставались на плаву. Шанс на то, что мы ринемся спасать полуфрегат, падал с каждой секундой. Достаточно было всего лишь выкрутить несколько румбов влево, дать залп, чтобы вспогнуть неприятелей. Но нет. Флагманские корабли при шестве одна шли вперёд. А для самодеятельности сейчас было не время. Да и что сделает одна рапира? Попадёт под раздачу точно так же, как голова рубы. Вот так мы и уходили, печально глядя на захватываемые корабли. КТ просто не хотел помогать. Уже не видел в этом смысла. Какой прок от слабого союзника? Или, если точнее, слабых кораблей, готовых вот-вот пойти ко дну. А это значит, что у пришествия дна появился свой план, для которого уже не требовалось наличие сверхсильной эскадры. Сначала это были лишь мои догадки, и спустя полчаса они подтвердились. Мы шли вдоль стен форта, на большом расстоянии, конечно же. Парадоксально, но теперь нашей целью было не найти место, где форт уже штурмуют, а ровно наоборот, место, где не было никого». Кругом полыхали, тонули и искрились посудины. Проигравший очередной бой, баталии не утихали. По логике самые бездумные и неорганизованные кланы должны были вылететь первыми, и всё равно складывалось впечатление, что на всём море творилась какая-то необузданная вакханалия. Когда флагманские корабли завернули к порту, соклановцы быстро дали понять: союзникам пришло время расходиться. Оставшиеся на двух захваченных кораблях головорубы без остановок двинулись дальше. А вот фрегат Аннели какое-то время шёл рядом с остальными кораблями и потом всё-таки затормозил. Что ж, всё шло одновременно не так, как я задумывал, но и плюсов хватало. Например, мы были ещё целы. И после всего увиденного лучшим решением было укрыться подальше от хищных кланов. И множество тонущих или пылающих кораблей неплохо заслоняли нас от чужих взоров. Мы двигались в одно из немногих мест форта, где до нас не доставали пушки угловых бастионов. Это не отменяло артиллерии с куртины, но и не грозило нам очеень уж серьёзным уроном. И тогда мы принялись выполнять уже хорошо отработанный манёвр треугольник. Задача было стрелять из пушек по одному месту, На сбоку заходи выстрелили сигнальные салюты, и стена форта, точнее отдельный ее участок, окрасился всеми цветами радуги. В последующие полчаса туда целились все орудийные расчеты. Подойти на расстояние залпа, повернуть бортом, открыть огонь. В ход шли преимущественно каменные снаряды. Сейчас именно они создавали нужный для обрушения стены ущерб. И получалось достаточно быстро. На куртине тоже не прохлаждались. Защитники форта стреляли по каждому, кто входил в зону досягаемости. На рапире мы лишились пятерых человек. К тому же появилась работа для плотников по заделке пробоин и замене некоторых составляющих снастей. В какой-то момент стена не выдержала и посыпалась словно горный массив. Поскольку куртины фарто встроились под наклоном, укрепление ими насыпалось в нашу сторону, а не рушилось, как это могло бы быть с вертикальной стеной. Наши снаряды продолжали разрыхлять условную брешь. Но куртина на этом не кончалась. В месте обрушения просто появилось подобие горки. Настолько уж объемными были стены. Образовавшийся проход составлял в ширину метров тридцать. Хотя можно ли это назвать проходом? Но во всяком случае по этой груде камней можно было попытаться подняться. Уже прогресс. Каменная пыль от обрушения поднялась высоко вверх. Однако со всех сторон форта сотрясались такие баталии, что едва ли кто-то обратил на это внимание. И ныне мы не просто так торопились штурмовать. Наверняка мы уже не первые, кто проделал разрушения в стенах форта. Теперь путь для нас был открыт. Десятки яликов, вельботов и шлюпок двинулись к берегу. Корабли при этом никто не бросал. Наоборот, их выстраивали так, чтобы в случае приближения со стороны моря противников можно было дать отпор. Сперва экипаж ропиры в полном составе оставался на волнах. Не сомневаюсь, что многие соклановцы были бы рады пустить нас сейчас первыми на штурм в качестве пушечного мяса. Тем не менее, на суше проку от нас будет меньше, чем от самых прокаченных игроков пришествия дна. С куда больше вероятностью нас предпочтут натравить на вражеский клан, если такое столкновение случится. А вот разбираться с отстаивающими защиту форта Непесими Коты и Люха предпочли с минимумом потерь. К слову, в суматохе обрушения части стены местные флибустьеры явно отступили. Выстрелы по нашим кораблям замолкли, и пираты пришествия уже взбирались по развалинам. До поры до времени всё было тихо, но когда первые ряды пиратов поднялись до самого верха с боков, то есть с краёв уцелевших стен, загромыхали каранады. Брызги картечи с двух сторон ударили по обломкам, и даже издалека было видно, как накалилась там атмосфера. С моря казалось, что идущие на захват были зажаты в тиски. Вот только гора обломков послужила нашим пиратам неплохой защитой от картечи. Большинство успело спрятаться за крупными фрагментами упавшей стены. При этом пушечная дробь подняла новый столб пыли. За которой теперь вообще почти ничего не было видно. Нашим это играло только на руку. Спустя время бойцы объявились уже на стенах форта. В подзорную трубу можно было разглядеть, как на открытых галереях идут клинковые бои и мушкетные перестрелки. Скорее они прекратились. Защитники форта, по-видимому, отступили. Теперь пришло время устраивать полноценную высадку. С берега все лодки отправились обратно, принимать новые ряды бойцов. На кораблях, где ещё остались мелкие посудины для высадки, тоже закипела работа. Всё шло отлично, пока вдали не показались идущие премиком к нам корабли.